31. О том, что в ресторане помимо главного зала есть еще и приват, Павел не подозревал. Официант провел их в скрытую за ширмой дверь, где пряталась небольшая уютная комната с массивным столом на резных ножках. Стилизованные под факелы бра озаряли комнату приятным приглушенным светом. Сначала зашел Эсфор, заняв ближайшее широкое кожаное кресло, И вальяжно откинувшись на спинку, Павлу внезапно почудилось, что Плешивый, словно потерялся на фоне богатого интерьера, стал каким-то совсем маленьким, почти незаметным. Первое, на что упал взгляд, были стены, расписанные сценами про злоключение органавтов. Контраст со строгостью главного зала оказался весьма разительным. Здесь Колхида по-прежнему осталась той самой, какой Павел запомнил ее десять лет назад. Напротив входа в неширокой нише, обрамленной гипсовой лепниной, красовалась картина, где старик Пелий отправлял молодого Ясона за золотым руном. Павел попытался притворить дверь, но за спиной неожиданно возник еще один человек. Тот самый посетитель из-за дальнего столика. Крепкий мужчина в тертых джинсах, жилетке и камуфляжной футболке. «Не переживайте», – успокаивающе произнес Эосфор и обратился к новому гостю. «Присаживайся, костя. кто это Павел не сводил с незнакомца глаз. Я же должен думать о своей безопасности, верно? скажем так, константин мой ангел-хранитель. Иосфор закинул ногу на ногу. Перстень на безымянном пальце блеснул голубой искоркой. Павел снова переключил внимание на вошедшего. тот устроился напротив с невозмутимым видом, не сводя с парня спокойного, но цепкого взгляда. Он не выглядел опасным, и это Павла пугало сильнее всего. Если Константин и был ангелом, то у него явно имелся свой камень за пазухой. «Считаете, я могу на вас напасть?» — присаживаясь, спросил Павел. «Всякое бывало». Фокусник пристально посмотрел тому прямо в глаза и решительно подался вперед. «Единственное, о чем я вам напомню...» «Я делаю людям больно с их же одобрения, и больнее уже некуда. Я и так почти все потерял». «Почти?» — Эосфор многозначительно поднял вверх указательный палец. «Это ключевое. Сейчас вы можете потерять вообще все. Вы меня отговариваете? Боже упаси! Уверен, что после первого раза вам захочется продолжение». Но, как порядочный человек, я обязан предупредить о возможных последствиях. Считайте, уже предупредили. Эсфор загадочно улыбнулся. Тогда начнем. А, попытайтесь ответить себе на один, как может показаться, простой вопрос. Кого вы считаете самым близким человеком в жизни? Какое это имеет значение? Только это и имеет значение, иначе вам не понять. И лучше без лишних вопросов, друг мой. Просто делайте то, о чем я прошу. Павел решился не сразу, ища подвох. Как ни крути, это просто вопрос. Хотя, наверное, и впрямь самый важный для любого человека. Отец, едва слышно пробормотал он. Прекрасно. Он же был у вас, да? Понятия не имею, кто ваш отец. Все, может быть. Я нашел у него ваш номер, с вызовом сказал Павел. Это ни о чем не говорит. Равнодушно пожал плечами плешивый. Павел заставил себя сдержаться и, стараясь говорить спокойно, ответил. Он был у вас. И эта встреча что-то изменила в наших отношениях. Что вы ему сказали? Собеседник устало улыбнулся. Мы снова ходим по кругу я никому ничего не рассказываю впрочем сейчас вы сами это поймете иосфор не спеша стянул с пальца перстень протягивая его павлу возьмите тот помедлив принял украшение оно выглядело внушительно в нем чувствовался неподражаемый притягательный стиль голубоватый камешек мелкой огранки неярко поблескивал и что это мое кольцо Но если вы про камень, то это голубой топас. Считается, что он помогает обладателю распознать ложь или, напротив, узнать нелицеприятную правду. Оставьте свои лекции для других. Я лишь отвечаю на ваш вопрос. А теперь слушайте внимательно. Вам может показаться, что все услышанное далее сплошная нелепица, но если вы хотите получить ответы на свои вопросы, вам придется мне довериться. Дождавшись согласного кивка, Эосфор продолжил. «Сожмите кольцо покрепче и попытайтесь представить вашего отца предельно четко и ясно во всех мелочах. Вспомните, каким он был. Его голос, манеры, внешность. Вспоминайте, друг мой. Можете начинать прямо сейчас. Это единственное, что от вас требуется». Осторожно сжав в кулаке драгоценность, Павел откинулся в кресле. «Закройте глаза и хорошенько сосредоточьтесь». Павел вновь подчинился. «Отец...» Перед мысленным взором возникло до боли родное лицо. Именно такое, каким Павел запомнил его в тот роковой день. Плохо выбритые впалые щеки, желтушные горящие обидой и болью глаза... Отец. Отец. Отец. Отец. Отец. отец, отец, отец! Сначала мягкой волной накатили оцепенение и слабость, тело обмякло, а перстень в крепко сжатом кулаке казалось. С каждым мигом становился все холоднее, обжигая ладонь, словно сухой лед, готовый содрать кожу до самого мяса. Во рту пересохло, стало невозможно глотать липкую слюну, подступившую к горлу, а когда Павел попытался открыть глаза, то с ужасом обнаружил, что фактически ослеп, перед глазами поплыло. Он потряс головой, но наваждение не исчезало. Его засасывало нечто непонятное и пугающее. Холод от камня стал разливаться от ладони к предплечью, оттуда прямиком в сердце, и резкой вспышкой пронзил тело, словно вместо крови по венам пустили жидкий азот. Павел перестал различать лицо фокусника, которое превратилось в мутное пятно, тающее в плотном мареве, застилавшем глаза, А затем пропало все. И комната, и эосфор, и его цепной ангел с хмурым лицом. Пропал ли холод внутри, или попросту притупились чувства, Павел понять не успел. Когда он попытался вытянуть руку и разжать ладонь, то не увидел перед собой вообще ничего, окутанный со всех сторон густой, непроницаемой тьмой. Камень в ладони как будто исчез». Спустя несколько мгновений темнота перестала быть абсолютной, обернувшись красно-желтой дымкой, словно Павел смотрел на солнце закрытыми глазами. Затем в причудливом тумане стали проявляться едва заметные пятнышки. Они хаотично вспыхивали тут и там, от чего в глазах заребило. Это мерцание далеких огней напоминало елочную гирлянду. Поначалу пульсация была едва различима, но постепенно становилась отчетливее. Теперь пятна не исчезали полностью, оставляя за собой бледный контур. Вслед за мерцанием возникли звуки и голоса, создавая завораживающий стереоэффект, будто Павел угодил в центр современного кинозала с хорошей акустикой. Звуки становились все громче и резче. Они накладывались друг на друга, пока не переросли в дикую, невыносимую какофонию. Одно из пульсирующих пятен поманило его за собой, остальные растворились, оставшись где-то на периферии сознания. Павел на секунду зажмурился и тут же распахнул глаза. Он почувствовал, что стоит на земле и, смеясь, подкидывает какого-то ребенка. «Нравится тебе, мелкий?» – с теплотой вымолвил Павел, тотчас осознав, что это произнес не он, а человек, в чьей голове оказался каким-то непостижимым образом. Снова подкинув смеющегося карапуза, Павел внимательно вгляделся в его лицо, и оно показалось ему до боли знакомым. Он будто разглядывал старые фотографии. Да, он и впрямь видел себя маленького. Отец, смеясь, подбрасывал сына высоко вверх, и тот заливисто визжал от восторга. «Пойдем гулять!» Когда малыш прижался к небритой щеке, мир рассыпался на мелкие цветные песчинки, и Павла снова выбросило в пространство пульсирующих пятен. Теперь каждое приобрело свой собственный оттенок, и вот уже новое пятно потянуло к себе. «Пашка, извини, не в эти выходные, мне по работе надо уехать». «Бать, ну ты же обещал, еще месяц назад!» «Да сходим мы с тобой, сходим!» – попытался улыбнуться отец. «Ты всегда только обещаешь!» Он видел свое заплаканное детское лицо глазами отца. Оно мутнело, голос таял, становясь тягучим и едва различимым. Павел словно засыпал в своем же странном сне, на вейном камнем. «Михалыч, хорош дрыхнуть, приехали!» «Чего?» – стрепенулся отец. Он сидел на пассажирском сидении старой Нивы, уронив голову на грудь. «Приехали», — говорю. Выбравшись из машины, он окинул взглядом бескрайний простор широкой реки. За спиной едва слышно шумел редкий сосняк, берег местами зарос высокой, слегка порыжевшей травой. «Я пока поляну накрою», — отец размял затекшую от долгой езды шею и бросил взгляд на часы. Начало девятого. Сын уже наверняка проснулся и до сих пор злится, впрочем, сделанного не воротишь. Ничего, мысленно утешал он себя, еще выберутся вдвоем, как и собирались. Слышь, водой сбрызни, чё полыхает-то как пионерский костер, весь шашлык подпалишь. Не бзди, ни разу мясо не портил. Один из старых приятелей протянул отцу хрустящий пластиковый стаканчик. Тот продолжил крутить шампуры на мангале. Нет, надо было Пашку с собой взять. Не совсем же он мелкий, вписался бы в мужскую компанию. «Все о сыне думаешь?» Отец вздохнул. Некрасиво вышло. Никому бы он тут не помешал, а я еще с начала лета ему рыбалку обещал. «Так лето еще не кончилось, успеете. Мы уже лет пять не собирались. Не надо Пашке твоему наши разговоры выслушивать. Не дорос, как бы не перерос скоро», хмыкнул отец. Я его, помню, только вчера из роддома забирал, а он уже четвертый класс закончил. Бабу домой скоро приведет. Вот когда приведет, тогда добро пожаловать к нам, а пока пусть чипсы мороженым закусывает. Тебе проще, у тебя две девки, а мой в таком возрасте, что ему мать даром не сдалась. Да у Белова тоже парень, и что-то он не шибко страдает. На, держи. В руке отца оказался новый стаканчик с водкой. Давай, за компанию. Едва унявшееся залитое пламя в мангале снова полыхнуло, раздутое порывом налетевшего ветра. Вместе с коротким сполохом Павел вынырнул обратно в мир мутных разноцветных огней. Я тебе сейчас такое устрою! Отец чувствовал, что неправ, но был не в силах с собой совладать и отвесил сыну увесистый подзатыльник, за который ему тотчас стало жгуче стыдно. Ты зачем матери нагрубил? А то ты не знаешь! Я все, что ей присралось, сделал. Дома убрался, клетки кроликам вычистил, к экзаменам готов. Мне еще козла подоить и свинью вымыть. Забили бы давно, хоть толк бы был. За языком последи. Альму к ветеринару своди и иди куда хочешь. Сдалась тебе эта псина тупая. Завтра схожу, не подохнет. А если подохнет, всем только легче станет. Мать у тебя тоже. Я неделю назад предупреждал, что у нас дискотека, а вы как сговорились. С Юлей своей ненаглядной собрался. Не твое дело. От нового подзатыльника Павел увернулся и выскользнул за порог. Отец не пытался его догнать, лишь выругался и подошел к окну, успев увидеть сына, скрывшегося, хлопнувшей калиткой. Нашел себе шлюху малолетнюю. Вспышка. Может, она вообще твоя дочь? Лен, хватит об этом. А что хватит? Не я от нее сына отваживаю. Скандал, похоже, разыгрался в тот же день, как он сбежал с подругой на дискотеку. Родители были на кухне. Мать демонстративно, не поворачивая головы, намывала посуду. Батя за столом нервно играл сомкнутыми в замок пальцами. так и из-за тебя его и пинаю. Знаешь, как мне эта история надоела? До гроба теперь вспоминать? Если они вместе будут, ты же никому жизни не дашь. Извини, дорогой, ты с этой дурой якшался, пока я с Пашкой на руках прыгала». Мать раздраженно громыхнула тарелкой о мойку. «Пятнадцать лет, Лен! Ты сама не устала? Сто раз обсудили, а тебе все не имется. Было и было. Было, да. И сын весь в тебе, бабы одни на уме». Пашин отец подскочил, дернувшись к супруге, но сделал лишь шаг и снова замер, крепко стиснув столешницу. Потом вдруг помрачнел и медленно опустился обратно на табурет. «Знаешь...» Я тогда тоже подумывал о том, чтобы ты аборт сделала. Я не дурак, видел, что я тебе не нужен. Так, поиграть и бросить, вот и доигрались оба. А ты, девка знатная была, не мне рассказывать. Подумал, ребенок вроде якоря будет, свяжет как-то. Я и правда тебя до одури любил, не мог отпустить. На все был готов. Боялся, конечно, не знал, что будет, когда Пашка на свет появится. Реально боялся. А он родился, и я сразу понял, мой, как только мне в роддоме конверт в руки дали. Вот за него все готов был простить. Только ничего не изменилось. Мне казалось, тебе ребенок так, для галочки, и на меня у тебя минуты не было. Я в то время, кажется, только ради Пашки домой и приходил. Вот и психанул. Мне, Лен, тоже любви хотелось. Складно у тебя выходит. Я снова во всем виновата. Один ты правильный. А теперь что? Мать развернулась, судорожно отирая руки о фартук. На глазах блестели слезы. Обоим ребенок, выходит, не нужен был. Только вот родили и вырастили. И я с ним нянькалась, пока ты по бабам шлялся. Любви, говоришь, хотелось? Что ж не остался тогда с этой своей... «Потому и не остался, что не моя!» – вспылил отец. «Давай забудем уже!» Мать не ответила, снова развернувшись к раковине и принявшись яростно надраивать сковороду. Лена с детства во всем виновата. А кто у Лены спросил хоть раз, где ей на всех любви взять? Воспоминание оборвалось, чтобы обернуться новым. Павел внезапно осознал, что вовсе не он управляет путешествием по калейдоскопу чужого прошлого. Это камень выстраивал одному ему известную цепочку жизненных эпизодов, и Павел покорился его несгибаемой воле. А ведь он, нет-нет, да и вспоминал о своей несложившейся подростковой любви, так и не понял, почему родители не приняли эту девушку. Шлюха малолетняя была самым мягким из того, что парню пришлось выслушать. Юлька потом отучилась, вышла в люди... Умудрилась даже открыть небольшую сеть парикмахерских. С мужем вот только у нее не сложилось. До сих пор одна. Новая вспышка. Хотелось, чтобы все закончилось. Хотелось ничего этого никогда не знать. Новая вспышка. Павел увидел лицо матери. Из него ничего путного не выйдет. Я уже даже не удивляюсь. Да бог знает, чего он хочет. Сокрушался отец, и его голос отдавался звонким эхом. Кому он после своего ПТУ нужен? Ведь не слушает никого, хоть кол на голове тиши. Одно событие за другим. И чем дальше, тем неприятнее они становились. Почти утонув в этих воспоминаниях, Павел вдруг осознал, что увиденное касается только их двоих, его и бати. Павел видел, как часто отец злился на него. Искренне, по-настоящему, до боли. И вот уже новая обида сменялась ясным пониманием. Батя злился не просто так, не на ровном месте. Он, Павел, был виноват сам. Иногда из-за подросткового максимализма и собственной глупости, иногда из-за простого непонимания, банального и глупого конфликта отцов и детей. Павел не думал, что за свою жизнь умудрился столько раз разочаровать отца. О многих обидах он даже не подозревал. Отец держал их при себе и все прощал, молча, раз за разом. Но увидел он и другое. Узнал изнанку отцовской любви, все эти разговоры за спиной, о которых даже не подозревал. Перстень Эосфор, оказалось, раз за разом старался окунуть Павла все глубже в ту дрянь, о которой он никогда не хотел бы узнать и не вынырнуть, не глотнуть свежего воздуха. Кругом грязь, и чем дальше, тем больше. Павел устал от изнуряющего путешествия. «Пожалуйста, хватит», — молил он, но камень не внимал его мольбам, добиваясь одного — сломить и растоптать. Очередная вспышка. «Паш!» – обеспокоенно протянул отец. «Я с врачом переговорил. Он настаивает на операции. Утверждает, что есть неплохой шанс на благополучный исход. Только ты ж знаешь, как сейчас. Там денег надо, а я не потяну. Помоги, мать, выходить!» «Сколько?» – Павел снова услышал со стороны свой напряженный голос. «Полмиллиона. Операцию тогда в ближайшее время сделают». И не у нас, а сам знаешь где. В райцентре отказываются, не хотят рисковать. Бать, словно извиняясь, пробормотал Павел. У меня столько нет. Он вспомнил, как испугался, что отец поймает его на лжи. Я вчера мастерскую оплатил, ты чуть пораньше. А вернуть никак, обреченно спросил отец, понимая всю нелепость вопроса. Никак, батя, у меня сейчас ноль в кармане, я все, что было, вложил. Врать отцу было тяжело. Он уже договорился отдать деньги послезавтра и не днем позже. Отцова просьба свалилась, как снег на голову. «Бать, там же квоты должны какие-то быть. Был бы действительно критический случай, они б и так операцию сделали». Успокаивающе бормотал Павел. «Все обойдется. Я через пару месяцев отобью затраты и прооперируем, честно». Павел снова дернулся отбрасывая от себя очередное видение. Он снова ощутил себя в окружении подавляющих сознания мерцающих пятен. Теперь они стали почти пурпурными, словно кровоточащими. Звуки обострились до тошноты. Новая вспышка, отозвавшаяся во всем теле страшной болью. «Паш, мать умерла». Он вздрогнул, словно от оплеухи. В голове зазвенело. Мерцание проклятых огней стало почти нестерпимым, как и сводящий с ума шепот чужих голосов. И вот уже новая картина возникла перед внутренним взором. «Не может этого быть!» Отец медленно шел к выходу из подъезда и потрясенно мотал головой, словно деревянная кукла на ниточках. Выпирающий кадык ходил ходуном. «Не мог он так поступить. У него же были деньги. Были. Это же мать. Мать его была, а он променял на какой-то поршивый гараж. Тварь. Тварь. Мать родную своими же руками в гроб упрятал. Задыхаясь от гнева, батя остановился в дверях и достал из кармана застиранный платок. Павел чувствовал, как сердце в груди отца разрывается на части. «Врач же тогда говорил, есть шанс!» Продолжал он бормотать себе под нос. «Она бы сейчас жива была, а он денег пожалел!» Отец, на едва слушающихся ногах, опираясь на клюку, вышел в небольшой двор на три дома с песочницей и покосившимися качелями с обшарпанным обитом вздувшейся фанерой доминошным столом. Между нескольких врытых столбов на провисших веревках, подпертых кольями, трепыхались застиранные простони чередуясь с чьими-то кальсонами и рубашками. В песочнице копошились дети. Затравленный взгляд, заплаканный глаз метнулся в сторону, зацепивший за торчащую из-за угла дома пристройку. Приятель сына возился с чьим-то автомобилем, резво качая длинную рукоятку домкрата. Отец... Несколько секунд смотрел на мастерскую и, развернувшись, заторопился прочь.